и так давал, что пехота невольно сходила с дороги, останавливалась, и, глядя вслед веселому грузовику, за которым в облаке пыли прыгала маленькая пушечка, с уважением кричали «Здорово, бог войны! Дай ему там жизни, подбавь огоньку!» «Сейчас дадим», — отвечал Сеня Матвеев, еще шире расстегивая свой баян. «Ваш табачок, наш огонек, прощай, царица полей, до скорого свидания на полях сражений!»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 как на исправном солдате. А если и были кое-где дыры или царапины от осколков, то они были тщательно заделаны и закрашены. Кроме чехла, на дольной части ствола на пушке было еще два других брезентовых чехла.